Глава 15. Звонить Аллегри все же приходится. Ведь охотника я не нахожу, что очень странно, ведь он говорил о соседстве. Может, он имел в виду соседний город? Задумчиво проговаривает Огонюк. Смотрю на него иронически. Ну, конечно. А чтоб в лесу нашем прогуляться, он сюда пару месяцев пешком шел? Находиться в воздухе уже становится тяжело. Поднимается сильный ветер, он то и дело норовит сбросить меня с метлы потому отлетаю на приличное расстояние от своего дома и приземляюсь на небольшой полянке. Достаю зеркало, называю три раза имя олегры и принимаю ждать. Попутно размышляю, почему не нашла соседа-охотника. Может, он не такой уж простой и тоже колдун, оградил жилище чарами невидимости? Или у него жена, ведьма? Он же ведь может быть женат. Кот, а кот! Чего тебе, хозяйка? Фамильяр растягивается на травке и зорко следит за ближайшими деревьями. Явно ожидает появления новой порции прыгучих змей. «А ты на пальце охотник, смотрел, там кольца не видел?» Огонек переводит на меня взгляд с хитрым прищуром. «А зачем тебе эта информация?» «Размышляю, что не так с его домом. Вдруг он женат на одной из моих сестер, и она скрыла жилище от посторонних глаз. Ведьма замуж не выходит. А вот эта новость меня поражает до глубины души. Я даже сажусь более прямо, готова внимать. Как это?» «Ну вот так. Посвящайте жизни лесу, магии, дару, чистоту свою духовную и моральную блюдете». От шока не сразу нахожусь, что сказать. Это как же так? Без мужика до старости? Не согласна. Но ведь Кассандра дела какие-то с Инквизитором имела. Вдруг любовные. А может, ее за это в болоте утопили? Да пошутил я, не гласи. От моего праведного гнева шутника спасает Верховная. Я уже тянусь рукой, чтобы за шкирку схватить поганца, но тут зеркало подает голос. Что-то уже случилось, Кассия? Изображение ведьмы слегка смущается и быстро добавляет. То есть Александра. Нет-нет, обращайся ко мне, как привыкла. Сложно будет скрывать мое происхождение, называя настоящим именем. Действительно. Так что стряслось? Пускаюсь в объяснение, собираясь максимально подробно описать невиданных тварей. Но Аллегра быстро перебивает. Надеюсь, ты не пыталась им навредить? Я растеряна, хлопаю ресницами. Нет. Но вот одна из них едва не сожрала меня в полете. Это хранители леса. Они не причинят тебе вреда. Можешь смело возвращаться. Молчу, напряженно вглядываясь в мерцающее лицо Алегры. «Ты это серьезно? Их там целый клубок, они огромны, с пугающими красными глазами и зубами иглами. Тут запинаюсь, вспоминая след от укуса на бедре девочки. А ведь там было не четыре отверстия по количеству клыков тех змей, а три». «Ну, конечно, они зубами», — терпеливо объясняет Верховная. «Хранители должны быть вооружены. Мало того, они еще ядовиты». Кашусь на огонька. «Интересно, почему ты их не узнал? Он смотрит на меня большими невинными глазами». «Они ни разу к дому кассе не приходили». Перевожу взгляд на зеркало. А почему хранители явились ко мне целой толпой, их не меньше семи? Вот пойди, выслушай их. А почему они нападали? Одна так точно прыгнула и пасть клацнула олегров вздыхает и смотрит куда-то в сторону. Им не нравятся летающие предметы. А ты наверняка зависла в воздухе и маячила над их головами. Так что лучше возвращайся пешком. И не делай резких движений. Иди медленно, плавно. А фамильяр пусть невидимость примет, дабы их лишний раз не раздражать. Приподнимаю в удивлении бровь, Он и так может. Отличное качество. Хорошо, все сделаю, они точно меня не сожрут? Точно, к кассе. В крайнем случае у тебя есть еще парочка жизни в запасе. Все, милая, мне пора. На этой позитивной ноте верховно отключается, а я еще пару минут смотрю на свое отражение, переваривая информацию. Затем молча убираю артефакт в сумку и достаю пирожки. Делюсь котом. На дело нельзя идти с пустым желудком. Путь обратно с грузом в виде метлы и заметно полегчавшей сумки занимает как минимум полчаса если мои внутренние часы показывают правильно. Когда впереди показываются стены моей многострадальной сбушки, советую огоньку исчезнуть, а сама проделываю серию медленных вдохов-выдохов. набираю смелости, медленно выхожу на знакомую полянку перед домом. Вопреки ожиданиям, змеи не бросаются мне навстречу. Они подбираются к порогу, и всемиром меня ждут. Иду медленно, как и советовала Верховная. Смотрю поочередно, то на одну, то на другую, отмечая их заинтересованные взгляды. Когда до порога остается несколько шагов, нервы не выдерживают, и я останавливаюсь. Кто-то утыкается мне в лодыжку, я едва сдерживаюсь, дабы не взвизгнуть. Наверное, это кот. Видимо, невидимый, а все равно ощутимый. Чего ты за мной прешься? Шеплю под ноги. Огонек фыркает и удаляется, понимаю по сминающейся траве. Одна из змей встает на хвост и движется ко мне. Мамочки, едва в обморок не падаю, но стою на месте, свято веря, что Олегра не отправила меня на съедение этим тварем. Змея замирает совсем близко, открывает пасть и говорит «Приветствую, новая ведьма. С Здрасте. Мы пришли познакомиться и рассказать о беде, что завелась в лесу. Я немного смелею, огибаю существо по широкой дуге и дохожу до порога, сажусь на ступеньку, опасливо поглядывая на свернувшихся в кольца хранителей. Меня Кассандра зовут, а почему вы решили, что я новая ведьма, я тут уже жила?» Главная змеюка начинает возмущенно шипеть. Не нужно нам врать, чародейка. Ты другая душа, ты пришелица. Твоя магия на вкус нам незнакома. Вступила в разговор еще одна, подползая ближе. Я сглатываю, борясь с нервным напряжением. Когда это вы успели мне попробовать? Твоя сила в воздухе, вокруг тебя витает. А еще мы слышали ее пробужденный крик. Она говорит на ином языке. Ощущаю себя кроликом у змеиного гнезда. Простите, но все равно Кассандра. Так меня все зовут. Из другого мира, да? Но планирую обосноваться в этом, желательно до старости. Услышав мой тонкий намек, тварюшки переглядываются Мы не едим человечину. О, прямо гора ко мне из плеч! Нет. Клацнувши в сантиметре от древка метлы пасть, прыгучей змеюки, на всю жизнь отпечаталась в моей памяти. Хорошо, мы, хранители леса, тоже будем звать тебя Кассандрой. Так что за беда там поселилась? Зло, выпалши из самых низен царства тьмы. Когда другую ведьму казнили. Был проведен ритуал. Он открыл ненадолго двери, которые должны быть всегда заперты. Вот это да, значит, смерть Кассандры. Не просто варварский акт возмездия за какие-то грехи. Ее принесли в жертву. Но кто и почему в этом замешаны инквизиторы? Ведь, по сути своей, они должны как раз-таки сражаться против подобного. Некто воспользовался этой казнью, поэтому ведьма не вернулась. Ее душа навсегда исчезла в зеленых топях, став ключом злодейских помыслов. «Так, подождите». Я хмурюсь, пытаясь понять. «Значит, ритуал проводили не инквизиторы?» «Нет. Они же просто люди. Им не подвластна первобытная магия». Мурашки топчутся по телу. «Значит, душу Кассандры использовала другая ведьма?» Змея молчит, внимательно глядя на меня красными огнями глаз. «И что вы от меня хотите? Чтобы я поймал и уничтожила то, что выползло из этой вашей тьмы?» Они снова переглядываются, будто общаются телепатически. «Именно». Мы поможем, но без ведьмы не справимся. К тому же зло не действует хаотично, оно повинуется кому-то. Гибнут звери, увидают растения, наносится непоправимый вред лесу. Но почему вы пришли ко мне? Верховная гораздо больше знает, вернее, она знает все, в сравнении со мной. Я только явилась в этот мир, еще толком с домом своим не разобралась, куда уж мне до леса. Хранители шипят что-то друг другу, переговариваются. Наконец главный говорит. «Дело в твоей магии». Она светлее и ярче, чем у остальных. Даже верховный? Искренне удивляюсь я. Белые головы принимаются активно кивать, причем все семь. Вздыхаю. А это как-то связано с девочкой, которую ужалила неизвестная тварь. Я малышку еле спасла. Укус был очень необычный, будто укусавшего было три зуба или жало. Змеи волнуются, вмиг приходя в нервное движение. Расползаются по газону белыми веревками. Я даже выпрямляюсь, готовая в любой момент вскочить и бежать, куда глаза глядят. Главное подползает ко мне почти вплотную, пробует воздух языком на вкус и шипит. Зло ужалило человека. Видимо, да. От него нельзя излечить. Оно заражает и навсегда остается в крови до самой смерти. Что вы такое говорите? Девочка выздоровела? Она пришла в себя, и отец увел ее домой. Все плохо, все очень плохо. Нужно немедленно найти их и предупредить. Они начинают удаляться во все стороны. Я поднимаюсь и бегу следом. Эй, подождите, куда вы? Я все еще ничего не поняла. Мне-то что делать?» Одна из них останавливается и поворачивает голову. «Собирайся на охоту, ведьма. Готовь оружие. Мы заберем тебя к ночи». «Какое оружие?» «Тебе виднее». Они уползают. Какое-то время еще слышится шорох травы. Я непонимающе смотрю перед собой, сбитая с толку. «Что с девочкой? Как выглядит невиданное зло? Какое оружие мне подготавливать?» «А главное, кто из ведьм Ковина провел ритуал?» «Огонек!» Зову, что есть мочи, слыша нотки паники в собственном голосе. «Огонек, ты где?» «Да тут я», — раздается позади. «Оборачиваюсь». Кот уже видим, но так же, как и я, озадачен. Смотрит на меня огромными золотыми глазищами, будто теперь моя очередь вводить его в курс дела всего и вся. «Что нам делать, Огонек?» Он переводит взгляд на лес за моей спиной, потом снова на меня. «Я бы поел». «Издеваешься?» «Нет, я, правда, голодный». «Эти змеюки, знаешь ли, меня сильно напугали, а когда я боюсь, я хочу есть». Вздыхаю, прикрыв на мгновение глаза. «Ладно, пойдем обнесем погреб, заодно подумаем, с каким таким оружием идти на чудовище». «А как же аптечная лавка?» — прищуривается фамильяр. «Какое дело нам до какого-то там зла? Оно в изначальный планы не входило». Мысленно соглашаюсь с котом, но понимаю, что помочь хранителям все же нужно. Как бы страшно и непонятно ни было. Я же ведьма, для чего еще я тут живу?»